Глава двадцать Магическую тюрьму сделали из древней пещеры. Пол выровняли, сталактиты обломали, стены покрасили казенной серой краской. А там, где не дотянулись строители, камень был расписан магическими рунами самых кислотных цветов. Будто банда малолетних стрит-артеров развлекалась, отмечая территорию безумными граффити. Слева от входа под самым потолком я рассмотрел надпись «Здесь был Вася». «Смотри-ка, не обманул дневник». В центре зала над черной пентаграммой в воздухе парил ледяной куб. В глубине синего льда застыла человеческая фигура, но рассмотреть ее было невозможно. Интересно, кого они здесь заточили? Что будем делать? Освободим несчастного?» Я покачал головой, обходя ледяную тюрьму по кругу. С одной стороны, хорошо сделать пакость эльфом, а с другой у меня возникли сомнения. Вдруг они заперли действительно опасного типа? Безумного мага или свихнувшегося разрушителя? Ты его выпустишь, а он светлых покрошит и примется за окрестные темные земли. Ваня! Клэр приложила руку к ледяному кубу. Он страдает. «Такая печаль оттуда идёт, что сердце сжимается. Только не могу понять, тёмный там или светлый. Неважно, какого он цвета, я принял решение. Будем освобождать». «Ты знаешь как?» «Никто не знает». Под сводами пещеры прокатился хриплый голос. «У входа стояли эльфы, штук десять. Полагаю, все обитатели фальшивого пансионата». Так-так, кто у нас тут? Двое нарушителей в чёрном. Забавно. Командира ушастых я видел впервые. Эльф был далеко не молод, с седыми бакенбардами и морщинами на лбу. Отойдите от объекта и поднимите руки вверх. Хрипатый направил на нас боевой магический посох и мотнул головой. Я сдвинулся вправо, прикрывая Клэр. «А ты вообще кто такой?» «Пришел, командует, понимаешь ли?» «Я Эллендиль, легат пятого эльфийского легиона. Сдавайтесь или умрите!» Эльф без предупреждения встряхнул посохом и с его верхушки ударила молния прямо туда, где стояли мы с Клэр. «Ага, как же!» «Не дожидаясь, пока нас поджарят электричеством, я схватил жену и прыгнул за ледяной куб». «Фу, какая древняя гадость!» — поморщилась Клэр. «Такими посохами тысячу лет назад пользовались!» «Может, и древние, но нам от этого не легче. Поджарят и все дела!» «Эй, ты, Элендиль, чего дерешься? Давай поговорим, обсудим разногласия, найдем компромисс!» Хрипотый эльф расхохотался. «Никогда! Ненавижу темных!» Безумный смех прокатился по пещере, многократно усиливая сехом. «Да он спятил, пока охранял этот кубик», — шепнула мне Клэр. «Похоже. Окружайте их!» — выкрикнул Элендиль. «Живьем, брать темных!» эльфы разделились на две группы и стали обходить куб с обеих сторон. Клэр попробовала метнуть в них пару заклинаний, но без толку магия не брала ушастых. Владыка, готовьтесь к эвакуации. Из кошелька на поясе булькнула казна. 10 9 8. Мне стало досадно. Вот так просто сбежать от кучки эльфов? Позорно для владыки, однако. Вызвать скелетов урубуку сорками. Я вытащил из кошелька монету и скороговоркой прочитал. Инитиум, люкс библиотека импорт. «Партум фонтелюкус, колор альбус, витауна хора, ацендунт инкалиум, секьютер ауктор, финис!» На золотом кругляше вспыхнул яркий светлячок. «Получи, фашист, гранату!» Мой громкий выкрик заставил эльфов отшатнуться назад. С размаху я метнул сияющую монету прямо в ледяной куб. «Бабах!» От грохота с потолка посыпалась каменная крошка. Синий лед осветился изнутри, вспыхнул и разлетелся на куски, снося эльфов и ломая магический посох предводителя. Мы с Клэр предусмотрительно упали на пол, и осколки просвистели поверх наших голов. Бабах! Пыхнула магией так, что у меня заложило уши и потемнело в глазах. Ага! Голос был незнакомый полные ярости, гнева и торжества. «Элендиль! Друг ты мой старинный!» В центре пентаграммы стоял мужчина, бывший заключенный ледяного куба. «Изыди!» Эльф вытянул руку, начал было бубнить заклинание, но не успел. Узник древней тюрьмы щелкнул пальцами и скороговоркой выкрикнул. «Инитиум! администратором библиотека импорт! Экциссио! Финис!» И линдиль вздрогнул, покачнулся и сыпался на пол горкой серой пыли. А, -а, -а, -а, а С криком все эльфы ломанулись к выходу. «Разрушитель пришел! Мамочки, конец света!» Через пару секунд в пещере остались только мыс Клэр и бывший заключённый. «Разрушитель? Конец света? Тёмные боги! Кого я выпустил?» Он медленно обернулся, глядя на меня пронзительным взглядом. Пальцы незнакомца щёлкнули. «Инитиум! Администраторем библиотека! Василий!» — толкнуло меня озарение. Узник поперхнулся заклинанием и удивлённо вскинул брови. «Я? Василий. А ты кто?» Не торопясь, я поднялся с холодного пола, помог встать Клэр и шагнул к незнакомцу, протягивая руку. «Иван Чернов. Это моя жена, Клэр». Он молча пожал мне ладонь, пристально оглядывая с ног до головы. «Василий. Просто Василий. А фамилия? Я же сказал «просто». «Сколько я здесь висел, как пельмень в морозильнике?» «Даже не знаю, много». «Год, два, десять м м Я посмотрел на Клэр, но она развела руками. «Тысячу, не меньше». «Сколько?» Василий заревел медведем и кинулся к выходу из подземелья. Мы не стали гнаться за ним. У человека стресс после внезапной побудки. Ему сейчас не до нас. Пусть успокоится, а там и поговорим. Уже у выхода я взял осколок камня и на стене поверх бесполезных рун процарапал надпись. «Здесь были Клэр и Ваня». Всегда мечтал отметиться в каком-нибудь историческом месте. «Ваня, зачем?» «Чтобы было» пройдет тысячи лет пещеру откопают археологи сделают музей и все будут ходить и спрашивать а кто это такие о чем знаменитые книгу про нас напишут клэр рассмеялась тогда допиши владыка здесь тоже был чтобы всех запутать конечно в таких делах обязательно нужна тайна. Мы разошлись и понаписали там всякого, чтобы будущим археологам было не скучно. Пусть ломают головы и спорят, кто все эти персонажи, оставившие след в тайной пещере. Василия мы нашли во внутреннем дворике пансионата. Перед ним выстроились шеренгой эльфы с поднятыми руками и отвечали на вопросы. «Не знали! Нас сюда триста лет назад прислали, чтобы старый гарнизон сменить!» «Из сторожилов был только Иллиндиль, но вы его...» «Сам знаю!» Василий гаркнул на эльфов и потер подбородок. «Мы даже вниз никогда не спускались, Иллиндиль всегда один ходил к вам!» «Тихо! Куда вы должны сообщить, если я покину тюрьму?» Директор удивленно пожал плечами. «Никуда? У нас таких инструкций не было!» Василий махнул рукой. «Ай, все с вами ясно!» Он заметил меня и Клэр, и неожиданно обрадовался. «Но, хоть кто-то нормальный! Не знаете, где можно нормальной еды взять? Похоже, за тысячу лет я зверски проголодался!» Я кивнул на эльфов. «Вон тот крайний повар! Хороший? Нам понравилось!» Краем глаза я заметил, как директор облегченно выдохнул и послал мне благодарный взгляд. «Вы организуете нам?» — бывший узник махнул эльфом и вопросительно посмотрел на меня. «Поздний ужин? Скорее, очень ранний завтрак». «Да, завтрак. Тащи все, что есть. Я сорона слопать готов». Эльфы, обрадованные, что их не будут распылять, побежали накрывать на стол. «Прошу вас», — директор поклонился, — «присаживайтесь на веранде. Мы сейчас все принесем». Мы проговорили до самого рассвета. Я рассказал свою историю, а Василий поделился в урезанном виде своей. Особо нового я ничего не услышал. Все это я уже прочитал в дневнике. А конец был ожидаем. Представители тьмы и света заставили Васю соорудить тюрьму самому себе. Во время приемки активировали замораживатель и запихнули автора внутрь. А магия? Почему она такая? «Кривая?» — Василий усмехнулся. «Это бета-версия. Условно-бесплатная, так сказать. За полноценную версию тьма и свет обещали мне заплатить и отправить домой. Только жадины они. Платить не захотели, меня заморозили». Василий допил кофе из чашечки и потянулся. «Ничего, разберемся. Если хочешь, можешь пожить у меня». «Не надо». Он категорически выставил ладонь. «У меня свой замок есть. Даже если его снесли, восстановлю из бэкапа. Отдохну, отъемся, разберусь в обстановке и предъявлю счет». Он взял салфетку и накорябал там несколько строк. «Держи». «Это что?» «Лицензионный доступ к новой магии. Как закрою текущие вопросы?» «Выкачу релизную версию, а старую снесу. Будешь моим первым пользователем!» Он подмигнул Клэр. «Ну и вы, сударыня, тоже!» Я чуть со стула от неожиданности не упал. «Тёмные боги! Это же что будет, если магия работать перестанет? Пока маги новую изучат, пока то, пока другое. Да это же мировая революция, если не апокалипсис!» «А может, э, не надо? Или отложить?» Я попытался остановить его, но Василий уже растворялся в воздухе. «Не дрейф, все будет пучком!» И пропал, зараза. Я повернулся к Хлэр, но она развела руками. «Переживем, Ваня, ведьмы точно не пропадут. У нас большая часть магии дикая, работает без заклинаний, а для тебя и мумия». Она указала на салфетку. «Есть доступ!» Несколько минут я прокручивал в голове варианты. Ведьмы, и стихийные колдуны, ведьмаки всякие переживут. Магические университеты наверняка купят лицензии. Как-нибудь все утрясется. Но хаос некоторое время будет невообразимый. Надо обсудить с мумием и урубукой. Может нам воспользоваться неразберихой и оттяпать пару соседних королевств. «Простите!» — к нам подошел директор. «А наш... гость уже ушел?» «Да. Не сомневаюсь, что вы его увидите в ближайшее время». Эльф просветлил лицом и тяжело оперся о спинку стула. «Слава всем богам! Я уж думал, он всех нас на порошок пустит». «Вам дурно?» «Немного. Простите за беспокойство». «Садитесь!» — Клэр потерла ладони. «Я вас подлечу». «Нет-нет, не стоит беспокоиться!» Эльф все-таки сел. «Дайте мне стакан воды, сейчас пройдет. Это нервы. Слишком переволновался». «Неудивительно! Ночка выдалась бурная!» Выпив стакан воды, директор пришел в себя, но выглядел грустным и расстроенным. «Печалитесь, что получите выговор за побег заключенного?» «Нет, что вы!» — эльф слабо улыбнулся. «Сомневаюсь, что про нас вообще кто-то помнит. Тюрьма держалась исключительно на Эллендиле. А с его исчезновением нам даже зарплату никто не заплатит. Придется ехать в светлые земли искать новую работу. Вы справитесь!» «Да, конечно!» — он вздохнул. «Сверчков только жалко. Я столько сил потратил на их разведение, чтобы они прижились!» «А может, вам по-настоящему открыть здесь пансионат?» «Пансионат?» «Да, нам понравилась, и экскурсия тоже. Будут туристы приезжать, слушать ваших сверчков. Готовит ваш повар вкусно, место симпатичное». «В самом деле...» Эльф задумчиво поднял взгляд. «В самом деле... Простите, мне надо обсудить этот вопрос с остальными». Он встал и ушёл куда-то в сумерки, оставив нас с Клэр наедине. «Встретим рассвет», — предложил я. «Знаешь, Ваня, это ужасно романтично и медово-месячно, но, может, лучше спать? Честное слово, это свадебное путешествие вымотало меня хуже магической практики на сборе мухоморов. Давай выспимся!» Я с радостью согласился. «Еще пару таких приключений, и я начну скучать по тихой многодневной свадьбе в Калькуаре».